На этот раз главными действующими лицами были дамы нашей лаборатории. Я поместил их на пиратский барк, сделав начальника главарем флюбустеров. Татьяна, Нина Васильевна и Беларисы без устали полили из пищалей». А остальные зрители героически им противостояли. Неожиданно я заметил на пиратском судне Регину. Видимо, она была где-то в зале и сумела вклиниться в действие. Регина проявляла бешеную активность. Скоро зрители победили наших дам и побросали их за борт. Я дал расправиться с ними акулам, я будто мстил им за что-то. Регину я не рискнул бросить за борт и взял в плен. Когда Петров разбудил меня, зал еще спал. Мертвая тишина, прерываемая храпом из последнего ряда, стояла над креслами. Яна и Петров сидели на бочонках Рома, голова Яна была перевезена красным платком, как у нее был пистолет. Такова была финальная мизансцена. Петров разбудил публику, я с удовольствием заметил, что наши дамы проснулись в ужасе, лишь постепенно на их лица возвращались улыбки, которые сменились бурным хохотом, зал рукоплескал. Начальник лаборатории уже семнил по проходу, сияя, как блин на сковородке. Он вручил Яне букет, восторженно тряся головой. Мне он бурно пожал руку. «Молодцы! Отлично! Молодцы!» — прокричал он. Публика продолжала неистовствовать. Мне показалось странным, что такое ограниченное количество зрителей смогло наделать столько шума. Более же всего меня поразила реакция бывших сослуживцев. Они действительно были в восторге. Раньше они реагировали не так. Я был для них не более чем чудаковатым сотрудником, как говорится, с небольшим приветом. Теперь же они смотрели на меня как на артиста, они купили на меня билеты. Но больше всего был потрясён конференс. Он в течение десяти минут наблюдал за кулис за спящим залом, после чего услышал гром аплодисментов. Конферансия не понимал, за что нам аплодируют. Он снова и снова приглашал нас на сцену, затем шепнул Петрову, придется бесировать. Петров поднял руку, и зал притих. Петров медленно, с напряжением, сжал пальцы в кулак. Зал заснул. «Минутный сон», — сказал Петров, поворачиваясь ко мне и так же медленно разжимая пальцы. Я не был готов к бесированию. Погрузившись в сон, я вдруг увидел себя в маленькой лодке посреди океана. Рядом плыл дельфин. Он сочувственно посматривал на меня, высовывая из воды блестящую гладкую голову. Мне было очень одиноко. Внезапно я заметил вдалеке еще одну лодочку, а в ней человеческую фигурку. Наши лодки сближались. Когда расстояние уменьшилось, я увидел, что в лодке сидит моя дочь. Она читала какую-то книгу. «Что ты здесь делаешь?» — крикнул я. «А ты», —— «я читаю, разве ты не видишь? А вот как ты, папочка, здесь оказался, далеко тебя занесло». Ее лодку проносила мимо. Я ничего не мог сделать, поскольку весело у меня не было. Лодка дочери быстро уменьшалась в размерах. — Как у вас дела? — крикнул я ей вслед. — Нормально, — пожалуй, плечами она. — Как мама! Она не ответила. Может быть, уже не слышала мой голос. — Писем не приходило! — зачем-то крикнул я. — Откуда слабо донесся ее крик? — Не знаю. — Откуда-нибудь, — сказал я упавшим голосом. Ее лодка пропала на горизонте, и снова остался один. Рядом не было даже дельфина. Он уплыл за дочерью. На этот раз аплодировали сдержанья. За кулисами конференция долго жал руку Петрова и Яни. Мне он сказал, — Простите, а что делали вы? Я как наловил, вы не подскажете. Спал, как и все, — сказал я. — Понимаю, понимаю, — радостно закивал он головой. Когда рассланивались в последний раз, Мне показалось, что в глубине директорской ложи мелькнуло бледное лицо Регины. Петров предложил отметить первый успех в ресторане. Столик он заказал заранее, обслуживал нас знакомый Петрова официант. Он старался изо всех сил, подобострастно поглядывая на Петрова. — Он вам чем-то обязан? — спросила Яна. — Это мой пациент, — сказал Петров. Он страдал пессимизмом в тяжелой форме. А теперь он оптимист не удержался, я мне почему-то хотелось задеть Петрова. Петров посмотрел на меня, пожевал губами и сказал, «Нет, пожалуй, он стал еще большим пессимистом. Но он не страдает от этого теперь, вот в чем разница». Выпили шампанского, по очереди танцевали с Яной, и Петров заказал коньяк и начал медленно хмелеть. Его большое лицо побледнело, при слипшихся черных волос – Выползла сбоку на Лысину, Яну пригласил танцевать элегантный грузины из-за соседнего столика. «Я вам завидую», — мрачно сказал Петров, глядя вслед. «Не стоит», — сказал я, — «что хорошего быть сторожем прекрасной женщины». «Я не об этом. Вы птица, а я змей». «Я умнее вас, но я не могу, не могу», — он развел массивными руками. Сейчас он был чемпион Только не читайте книжек про режиссуру. Про мозг тоже не читайте. Знаете, он наклонился ко мне, и вдруг поехал локтем по скатерти. Рюмка с коньяком опрокинулась, но Петров не обратил на это внимание Знаете, я ведь тоже умею, как вы. Умею сниться. Я достиг этого годами упорной работы. И все равно пшик! слабо не художественно мысли у вас не на грош что есть фантазия что есть то есть фантазию не выработаешь и вы с этим этим даром петров вдруг отодвинулся и презрительно посмотрел на меня как вы распоряжаетесь путтай черт Рузин подвел к столику Яну, и Петров замолчал. Дальнейше было малоинтересно. Мы посадили Петрова в такси, уплатив водителю вперед. Петров был тяжел, как колода. На прощение он одним движением пальцев ввел Яну в сомнобулическое состояние, валился в машину и уже там хрипло расхохотался. Такси умчало Петрова. Мне стоило большого труда вернуть Яну в действительности. «Сейчас, когда я вспоминаю последующие недели и месяцы, мне кажется, что я бодрствовал лишь по ночам. Мы давали по два концерта в день на заводах, во дворцах культуры, в библиотеках и воинских частях. Мы ловили за хвост жар птицу удачи Я высыпался на концертах, на чем меня мучила бессонница. С трудом удавалось прикорнуть. Часть-ка на два, чтобы обеспечить Регину острыми ощущениями. Она совсем обезумела, требовала сниться ей через день, то и дело устраивала по телефону истерики, плакала и грозилась повеситься, если я откажусь ее обслуживать. Сохранять тайну наших отношений становилось все затруднительнее. Филармонию я старался не показываться. Надо сказать, что Регина делала все возможное, чтобы помочь нам и содействовать успеху. Это не осталось незамеченным. Злые языки связывали ее поведение с желанием вернуть Петрова. На меня не обращали внимания. О нашем номере дважды написали в газете. Сделали репортаж по радио, готовили статью в журнал. Нас выдвинули на всесоюзный конкурс артистов эстрады. Все это было делом рук Регины. Нам уже порядком надоело мотаться по городу и области, Яна все чаще напоминала о гастролях, но Регина медлила с оформлением, по всей вероятности она боялась лишиться гарантированных сновидений. Прошло возбуждение первых концертов, наступила нормальная рабочая суета, которая стала как бы целью существования переезда, разговора по телефону, составление графика выступлений, расписанного чуть ли не по минутам, иногда в один вечер мы выступали на трех площадках, и тогда все это напоминало автомобильные гонки, столь излюбленные Региной. Суета, суета, суета. Денег хватало благодаря переработкам. Коллеги предупреждали, что кто-то уже капает по поводу наших высоких заработков, но на пути кляус с железной стеной вставала Регина. Она показывала заявки. Нас действительно много заказывали. Очень скоро мне стало надоедать. Прежде всего надоел сам номер. Дурацкий бой в упостылевшем Индийском океане. Я осторожно совершенствовал его вводя новые детали, но, в принципе, менять не имел права, номер был утвержден. Приходилось отыгрываться на бессировании, здесь я фантазировал, пытаясь воздействовать на спящих лирически. Но это вскоре прекратилось. Однажды мы выступали в клубе кондитерской фабрики, небольшой концерт, посвященный женскому дню. Над залом струился сладкий карамельный запах, мы втроем дожидались выгода, наблюдая за кулисом выступлением пары силовых акробатов, тех самых, что когда-то были тарифицированы вместе с нами. Рядом в проеме кулис стояла веселенькая курносая старушка-уборщица, она охнула, когда верхний акробат сделал сальто назад с плеч партнера и восторженно проговорила «Яки здоровенные бугаи!» и добавила недоуменно, «И ничего не роблють!» Я вздрогнул и взглянул на Петрова. «Мы тоже бы ничего себе, богои!» «И тоже ничего не робили с точки зрения старушки!» Бессируя после окончания номера, я сделал старушку героиней минутного сна, в котором показал ее жизнь. Во сне можно удивительным образом спрессовывать время, Старушка-уборщица, как оказалось, родилась под Тканевым в 1905 году. Она была старшей, но четырьмя братьями. Самый младший родился в Гражданскую войну. Отец старушки так и не увидел его, потому что погиб за месяц до рождения сына. Мать старушки расстреляли петлюровцы как жену красноармейца. Старушка осталась одна с малышами. Она поднимала их на ноги и по очереди выпускала в жизнь последнего, она выпустила незадолго перед войной, и тут поняла, что самой выходить в жизнь уже поздно, но она не огорчилась и продолжала жить в селе под Подканевом. Когда пришли фашисты, они отправили старушку в лагерь, как сестру красноармейцев. Там она пробыла всю войну и только потом узнала, что два брата погибли, а остальные живы и здоровые. Она переехала в Ленинград к вдове одного из погибших братьев и стала жить с нею и нянчить ее детей. Работала она на кондитерской фабрике, поэтому от нее всегда пахло карамелью что создавало не совсем правильное представление о старушкиной жизни. После выхода на пенсию она стала работать уборщицей, а желать перед сам взрослым племянником и нянчила его детей. Все уже стали постепенно забывать, кем приходится им старушка и что она сделала в жизни. От нее по-прежнему пахло карамелью а потом стало пахнуть и дешевым красным вином, поэтому родственники осуждали ее, и жила она в большом встроенном шкафу трёхкомнатной квартиры племянника. Её живые братья, один полковник, а другой старшина сверхсрочной службы, оба в отставке, жили в других городах и со старушкой отношения не поддерживали. Похоже, они тоже забыли, кем она им приходится. Несмотря на это, она была удивительно весёлой и восторженной старушкой. Видимо, потому, что у неё всю жизнь пахло карамелью и шоколадом. Когда я проснулся на сцене клуба кондитерской фабрики, у моих зрителей по лицу текли слезы. Петров разбудил зал, и что тут началось? На сцену вышел председатель месткома с цветами. Он тряс руку Петрова и что-то говорил о его чудесном искусстве. Из-за кулис выволокли бедную упирающуюся старушку, вручили ей букет цветов, плакали, и старушка кланялась, как солистка народного хора, в пояс. — В чем дело? Что случилось? — шептом спрашивал петров Они с Яной, как всегда, бодрствовали во время бесирования, поэтому ничего не понимали. — Женский день! — сказал я. На следующий день меня вызвала Регина. Мне очень не хотелось идти, я предчувствовал новые притязания и неуместные ласки. Но я ошибся, Регина встретила меня холодно «Что ты делаешь?» — спросила она. «Кто разрешил тебе своевольничать?» «А в чем дело?» — не понял я. «Что это за богадельня на эстраде? Кому нужны эти старушки?» — взорвалась она. «Ага, уже накапали», — сказал я. «А ты думал! Ты теперь профессиональный актер, номер утвержден репертуарные коллеги без всякой отсебятины!» «Между прочим, это старушка и есть тот самый народ, ради которого мы работаем», — не выдержал я. «Ее судьба — это наша судьба». Мне стыдно, в конце концов, показывать все эти идиотские абортажи. — Это другой разговор. Готовь новый номер, мы будем только приветствовать. — А старушке? — Оставь старушку в покое. Ты бы видела, что было в зале. Люди плакали. — Дурашка! Я сама плакала, — сказала она внезапно ослабевшим голосом. — Я хожу почти на все твои выступления, ты и не знал. — Но это эстрада! — голос ее вновь обрел твердость. — У эстрады свои законы. Люди приходят на концерт отдохнуть, развлечься, повеселиться. — В этом твоя благородная миссия. Никому не нужно, чтобы ты влагал персты в язвы. Регина отправила нас на гастроли. Видимо, она хотела, чтобы наша группа на время исчезла из поля зрения и недоброжелателей я обещал ей с гастролей раз в неделю, восстановив тем самым прежнюю квоту сновидений. Тем, кто никогда не гастролировал, я могу сообщить, что они счастливо избежали Величайшие жизненные пакости. Холодные номера без воды, станционные буфеты, в каждом из которых нас встречал один и тот же каменный пирожок с бывшим мясом. Казалось, его возили впереди нас по всему маршруту. Гостиничные непрерывное унижение буйные ресторанные знакомства с гастролирующими артистами знакомятся наиболее охотно. Это почитается долгом. Немыслимые площадки с вечными закулисными сквозняками, наконец, афиши, где перебрано все от фамилии до даты концерта, мы возили по стране солнца бордажем на пассажирских поездах дальнего следования. Яна осунулась, потемнело но стойко переносила все тяготы. Петров внушил ей, что стойкость — одна из черт профессионализма. В Семипалатинске, на площади перед базаром, под палящими лучами солнца, я увидел нарисованную от руки афишу, где восточной вязью было написано «Петров и Снус! Цветные сны!». Я слегка ошалел. Мы втроем стояли в очереди за семечками, и пожилой казах вел на длинные веревки упиравшегося барана. Казах с бараном замерли возле афиши, уставившись на нее с вниманием «А вы не пробовали сниться бараном?» — мрачно сострел Петров. Облако пыли выкатилось из узкой улочки, закружилось столбом на площади. и села на землю. Казак снова поволок барана. Я внезапно потерял контроль над собой. «Вы! Вы!» — кричал я Петрову. «Вы не смеете! Слышите, я не позволю издеваться! Вам хорошо говорить! Сами-то вы умыли руки, халтурщик несчастный!» Очередь, состоявшая из местных жителей, почтительно расступилась, слушая наш творческий спор. «Прекратите истерику», — тихо сказал Петров и посмотрел на меня тем профессиональным взглядом, которому он усыплял публику на каждом концерте. Я обмяк и медленно поплелся в гостиницу. «Конечно же я был неправ». Петров не был халтурщиком. Халтурщиком был как раз я. Я затвердил свой сон как таблицу умножения и тиражировал его каждый вечер. На бис я исполнял теперь пошленький полуминутный сон индивидуального пользования. Это был медленный танец в ночном кабаре Парижа. Я никогда не был в ночных кабаре Парижа, поэтому брал антураж из французских кинофильмов. Каждая женщина в зале видела себя во сне, танцующей с Оленом Делоном, Мужчины танцевались в брижит-бордо. Аплодисменты были страшные. Развлечения ради я подключился к одному из снов и видел, например, толстую напудренную с обзбитой прической катершу-гастронома в обнимку с Аленом Делоном или пожилого сторожа бакалейной лавки с конфужина топчущегося с Брижит Бордо перед стойкой бара, или пьяного шоферу-грузовика с той же Брижит Бордо, или мать пятерых детей с тем же Аленом Делоном. Брижит Бордо и Ален Делон были у меня вышкалены как хорошие гувернёры. Это и было халтурой в чистом виде. Поразмыслив в гостинице, я понял, что причина моего взрыва лежит глубже. Началось это еще на первом концерте, когда конферансье удивился моему участию в номере. Тогда я почувствовал легкий укол самолюбия, и в дальнейшем оно напоминало о себе почти на каждом концерте, когда Петрову преподносили цветы. Надо отдать ему должное, он ни разу не позволил себе подчеркнуть свое особое положение. Наоборот, в конце номера он за руки выводил нас с Яной на поклоны, а сам отодвигался вглубь сцены. Правда, это можно было счесть за проявление скромности. Объективно говоря, Петров выглядел на сцене импозантнее, он выглядел главным действующим лицом. Это получалось само собой, благодаря особенностям его характера, властности, твердости, холодной сосредоточенности. Я со своей извиняющейся улыбкой был попросту в тени его личности. От концерта к концерту накапливалось мое раздражение. «Мы бы знали, что номер невозможно выполнить в одиночку. Я не мог усыпить публику. Петров не умел показывать полноценных снов. Беда была в том, что публика не ощущала моего участия. Она засыпала под руководством Петрова, когда я скромно стоял в стороне, и просыпалась, когда моя работа была окончена. Лавры по неволею перепадали Петрову. В Ленинграде это было не так заметно. Слухи обо мне распространились задолго до появления нашего номера, и многие зрители шли на снюся На периферии же обо мне слыхом не слыхивали. Рецензии в местных газетах подчеркивали удивительный талант гипнотизера, а в одной из них мы с Яной были названы просто ассистентами. Если гастроли в одном городе продолжались более недели, Петрова начинали узнавать на улице. Узнавали и Яну, благодаря ее красоте. Меня узнавали никогда. Даже горничные в гостиницах относились ко мне как наименее ценному члену группы. Яну они поначалу принимали за жену Петрова. Это было тем более простительно, что поселялись мы с ней отдельно, так как формально Яна еще не была моей женой. Я видел в взгляду горничных легкое разочарование, когда они узнавали об истинном положении вещей. Все это начинало меня бесить. Но было еще что-то, в чем я не мог признаться даже самому себе. Просыпаясь на сцене после номера, я каждый раз видел Яну и Петрову вместе. и мы положено было вместе сидеть на проклятых бутафорских бочонках и размахивать бутафорскими пистолетами, но первой моей мыслью после пробуждения всегда было о чем? О чем, интересно знать, шептались они в тишине мертвецки спящего зала, пока я работал? У Яны всегда горело ухо, обращенное к Петрову. Петров купил арбуз, две бутылки водки и после концерта пригласил нас к себе. Мы заедали водку арбузом. Сначала пили молча, якобы для того, чтобы снять напряжение после концерта. Яна заметно нервничала. На этот раз у нее горели оба уха. «Вот вы говорите, что я умыл руки, и вдруг спокойно начал Петров. Я не понимаю, объясните». — Может быть, не будем, — быстро сказал Яна. Ну, — Почему же не будем, — сказал я вытирая рот. — Я хотел сказать, что у вас выгодная позиция. Вы не отвечаете за содержание номера. Вам все равно, что я показываю. — Ошибаетесь, — сказал Петров. — Ничего я не ошибаюсь. Как бы и кому бы я ни снился, вы будете усыплять совершенно одинаково, одинаково профессионально. «Это верно», — согласился Петров, — «но не надо думать, что мне наплевать на содержание. Вы знаете, почему я семь лет не выступал?» — спросил он, разливая водку в стакан и с усмешкой поглядывая на меня. Мы выпили, Петров продолжал. «Я ушел с эстрады, потому что не знал, о чем мне говорить. Мне нечего было сказать. Я занялся философией, историей искусств, психологией. Теперь мне есть что сказать и учился». «Я владел техникой искусственного сновидения, насколько мог, и тут появляетесь вы». Петров закурил, глубоко затянулся и задумался. «Вы умеете это делать лучше, чем я. У вас это от Бога, не гордитесь. Я со всей своей философией выглядел бы на эстраде жалким подражателем, если бы работал в одиночку и конкурировал с вами. Поэтому я пошел на сотрудничество». «Зачем?» — спросил я, чувствуя, что Петров не договаривает. — Я надеялся, что мы станем единомышленниками. Я надеялся, — медленно продолжал Петров, — что наступит момент, когда мы сможем говорить о серьезных вещах. — К сожалению, мне кажется, что вы к этому не склонны. — Ошибаетесь на этот раз, — сказал я. — Нет, Иосиф не ошибается, — возразил Яна. — Раньше ты работала интереснее, в тебя верили? — Хорошо, — сказал я. — Что же вы предлагаете? Петров осушил еще полстакана и встал из-за стола, и его качнуло. — Вы читали Ш... Шопенгауэра? — спросил он. — Нет, — сказал я. Шопенгауэр писал. — На свете, кроме идиотов, почти никого нет. Яна захохотала, запрокинул голову. Короче говоря, Петров изложил нам свое философское кредо. Опуская несуразности и повторения, связанные с принятием Ботки, можно пересказать его следующим образом. «На свете, кроме идиотов, почти никого нет». Это был исходный тезис, почерпнутый Петровым, по его словам, и Петров обратил внимание на слово «почти», но указывал на то, что «на свете, кроме идиотов, изредка встречаются мыслящие люди». Что делать им в окружении идиотов? Какова должна быть линия поведения в идиотской среде, чем, собственно, не идиоты отличаются от идиотов? Эти вопросы задал нам Петров и ответил на них. Ощущением смерти, — сказал он, глядя на Яну, налившимися кровью глазами. Ощущением бренности и бессмысленности бытия. Этим они отличаются. Оптимизм, присущ идиотам. Я в ожидающий молчал. Служба петров была интересна. Конечно, подавляющее большинство жизнерадостных идиотов не ощущало своего идиотизма. Более того, по словам Петрова, Они склонны были считать идиотами тех, кто не разделяет их оптимизма поэтому бессмысленно перевоспитывать идиотов. Петров сказал, что единственная альтернатива состоит в том, чтобы отмежеваться от них. Следовало без устали заявлять о своей непринадлежности к идиотам, само собой не декларируя это, на что способны некоторые идиоты, отмежевываясь художественными средствами. «Вы видели картину Брейгеля «Слепцы»?» — спросил Петров. «Нет», — сказал я. «Откровенно говоря, стыдно. Этой картины нет наших музеях», — тонко возразил я. «Я видел лишь продукцию Приходилось отыгрываться таким жалким способом. Надо сказать, что я действительно изучил Брейгеля и Босха после того разговора в троллейбусе, когда меня пытались пристегнуть к этим именам». Петров презрительно посмотрел на меня. «Не прикидывайтесь дурачком», — сказал он. «Так вот, этой картиной Питер Брейгель отделил себя от окружавших его идиотов. Вам понятно?» Он их показал. они включили он и себя в числу слепцов? — Нет, — жестко сказал Петров. — Он зряч. Картина — лучшее тому доказательство. — Допустим, — сказал я. — А вы слепой! У вас есть все возможности избежать идиотизма. А вы слепой! — сказал Петров. Яна задумчиво доедала арбуз. Розоватый сок стекал у него по щекам к подбородку. Мы ехали из Семипалатинска в Крым. Лежа на жестком железнодорожном матраце, я думал над словами Петрова. Он много чего наговорил нам в тот вечер, вспоминал Заратулстру, предлагал идеи снов. Петров сказал, что на периферии можно не опасаться, экспериментировать смелее. Впрочем, тут же добавил, что все равно это называется метать бисер перед свиньями. Петров был уверен, что человек гадок и подл, одинок и жалок, он ни для кого не делал исключения. Даже для себя он гордился тем, что сознавал это, а сознание возвышало его над идиотами – и давал право говорить все, что он думает о человечестве. Человечество в чем-то провинилось перед Петровым. Я вспомнил картину Брейгеля, о которой мы спорили с Петровым. Что же в ней, издевка или сострадание? Кем ощущал себя художник, когда писал эту картину, жестоким наблюдателем или одним из слепцов, терпящих бедствия? Если он один из них, то который из шести... Первый, леопрокинувшийся навозничь в реку с крутого берега, второй, потерявший вдруг опору, с выражением ужаса на лице, делающий последний шаг в пропасть, третий, широко открытыми слепыми глазами, испытывающий мгновенное внутреннее прозрение, четвертый, смутно почуявший беду, пятый, спокойный и сосредоточенный, шестой, блаженный безмятежный. Он в каждом из них, вот в чем дело. Поэтому картина рождает не усмешку, а боль. Я не думаю, что Брейгель хотел показать их слепоту, физическую и духовную. Их идиотизм, по выражению Петрова, для этого он был слишком большим художником. Он был слишком великим художником, чтобы просто презирать человека. Это дело самое простое. Сострадание, любовь, только не презрение. Все это я хотел сказать Петрову. Но, как всегда, слова приходят после спора. Петров предложил сюжет сна. действие происходит в древней Помпее, незадолго до извержения Везувия. В городе живет гениальный поэт. Петров не скрывал, что хотел бы исполнить его роль в моем сне, который пишет о вулкане. Везувий является в стихах то в образе божества – то благодетелей кормильца Помпеи, поскольку в его недрах скрыты несметные богатства, полезных ископаемых, весь вулкан изрыт шахтами. Однажды поэт публикует местный местной газете стихотворением в котором описывает скорую гибель Везувия и Помпеи, поскольку богатство вулкана истощили, и он опасно поврежден шахтами. Вместо того, чтобы прислушаться голосу поэта, его заточают в тюрьму. Комиссия жрецов авторитетно заявляют что никакой опасности нет. Богатство везуя неисчерпаемо. Помпея утопает в роскоши и пребывает в состоянии эйфории. В один прекрасный день лава прорывает какую-то шахту. Имеются человеческие жертвы, поэта тут же начинают судить. Его обвиняют в том, что он накликал беду своими стихами. Выступая на суде, поэт объявляет, что Везувий завтра взорвется и уничтожит Помпею к чертовой бабушке. Его, естественно, приговаривают к смерти с распространение слухов, угрожающих безопасности Помпеи. Петрова в этом сне интересовала фигура поэту но отнюдь не судьба жителей города.